но не навсегда. Потом он позволил уложить маску на лицо. Кристаллические деревья поплыли на него, маленький риф сложился как бутон, и сам он оказался в сердцевине этого бутона в жидком золоте, как в одном из странных цветков космического рифа и потерял сознание. Но мозг его продолжал лихорадочно работать, ему снился сон. Память его вдруг прояснилась, окутывавший ее туман начал рассеиваться. Этот туман преследовал его с самой земли. И сейчас он окутал все вокруг, холодный, безмолвный, липкий. Он покрыл Рона Дон-Дереву и Донну, исказил их фигуры и лица. Все вдруг переменилось, вывернулось наизнанку, Он больше не лежал в походной хирургической палатке. Теперь его держали рем- ремник ушетки терапевта. Над ним склонились доктор Трэлл и генерал Флимер. Признайтесь, Намрайленд, хлепел настойчивый голос Флимера. Мы знаем, что в дверь к вам постучали, а телеграфистка вышла из кабинета за бутербродами и кофе. Мы знаем, что вы оставили свои бумаги на столе и пошли открывать дверь. Признайтесь, кто там стоял? И вдруг он вспомнил, каким-то образом инстинкция восстановила утраченное звено. Это была не Анжела Цвик, и это была не полиция плана, они действительно пришли только в следующий понедельник. За дверью стоял худой мужчина в запятнанной кровью рабочей форме, сгибаясь под тяжестью набитого и испачканного сокваяжа, типичного полётного сокваяжа космонавтов. Хоррок Райленд впустил его в комнату и запер дверь. Хоррок бросился к вояше, тяжело оперся о стол. Он дышал с трудом, на губах выступила розовая пена, брызги сукровицы падали на желтую телетапную ленту на стаде Райленда. «Вы ранены?» — сказал Райленд. «Я вызову врача». «Это может подождать», — прошептал Хоррок. «У меня для вас сообщение очень срочное от старого друга». Райленд усадил его в кресло и выслушал сообщение. «Хоррок...» Задыхался, иногда было трудно разобрать слова. Его старым другом был Рон Дон Дерево. Хор Рок виделся с ним в маленькой колонии, но не нанесенном на карты астероиде, где корабль полковника Лес Кьюри сделал остановку для пополнения запасов реактивной массы. Само сообщение потребовало от раненого Хоррока больших усилий и долгого времени для пересказа, а еще больше времени ушло, прежде чем Райленд разобрался в нем. Вначале говорилось о рифах космоса и особой форме жизни, о фузоритах, которые эти рифы построили. Самым основным сообщением были сведения о пространственниках и их способе передвижения. «Дон Дерево хочет, чтобы вы знали. В пространстве тоже есть жизнь», — с трудом прохрепел Хоррок. «Это новый край для освоения, живой и бесконечный. Но с помощью ракет его не освоить. Нам необходим двигатель без реактивной тяги». Во сне Райленд попытался объяснить раненому, что нереактивная тяга невозможна в соответствии с третьим законом движения — «Неправильно!» — прохрепел Хоррак. «Пространственники, они ведь летают!» Дон Дереве велел, чтобы вы это знали. И еще одно. «Ваш отец ему рассказывал эффект открытого края!» Хоррак закашлялся, обрызгав Райленда кровавой слюной. «Простите!» — прохрепел он. «Это означает, что замкнутый край освоения — замкнутое общество, как в плане. Открытый край — это рифы!» Он снова закашлялся, с трудом отвернувшись в сторону. «Это свобода навсегда!» Райленду понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что все это значит, но когда он освоился с сообщением, он начал понимать, что случилось с его отцом. План существовал для управления замкнутым обществом, дошедшим в развитии до пределов дальности полета ионных ракет. Отец Райленда видел бесконечные возможности развития и усвоения межзвездного пространства, но даже мечта об этом была предательством в замкнутом мире плана. Дон Древознайт, планирующий, Криири, заключил свой рассказ хорок едва слышным шёпотом. Кажется, ему можно верить. Он сможет понять, что человек важнее плана, если мы только покажем ему работающий нереактивный двигатель. Но он сказал: "Не доверяй больше никому". Перед сообщением Хорок отказался от помощи врача. Он позволил Райленду сделать ему укол эвабиотики из набора первой помощи, который Хорок стащил с Кристобаля Колона, а потом спрятался в комнате отдыха, перед и пов возвращением Анжелы Цвик, которая пришла с подносом бутербродов и кофе. Когда Райленд избавился от Анжелы, Хорок успел уже исчезнуть. В то, что ему сообщили, Райленд едва мог поверить, но Хорок оставил свой испачканный кровью сыкваж.